Глава 20. Самозванцы. Многие, в том числе и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, напрасно ждали возвращения царя. Вопреки заявлениям большевиков, для миллионов подданных он был монархом и помазанником Божьим и не мог так просто погибнуть. Некоторые просто отказывались верить в этот варварский акт. Как говорил генерал Дихтерикс, кошмарные события, о которых молчаливо свидетельствовали комнаты Ипатьевского дома. Нашлись и такие, кто считал, что это было частью большого обмана, называемого историей, тайный сюжет, который в нужный момент раскрывается в поучении будущим поколениям, чья история в свою очередь также будет обнародована. Из Екатеринбурга поползли слухи, Семья каким-то образом сбежала, и место её пребывания неизвестно. Все очень надеялись на такой исход. С годами версии становились всё более запутанными, а главное событие представлялись масштабным заговором. Поговаривали, что в действительности это было фарсом, разыгранным большевиками, в то время как царская семья отбыла из Екатеринбурга в неизвестном направлении за 3 недели до предполагаемого расстрела. Кроме того, согласно этой версии, большевики и немцы пытались выиграть друг у друга партию в затянувшейся политической игре. В дневник Николая II были внесены изменения, Улики, останки извлечённые из шахты, подброшены, а многочисленные связанные между собой версии сфабрикованы. Всё представляется продуманным до мелочей, как в рассказе Шередона, где пуля, ударившись о маленький бронзовый бюст Шекспира, стоявший на каминной полке, вылетела в окно под прямым углом и ранила почтальона. как раз подошедшего к двери с письмом из Нортгемптоншира. Одна ложь влечёт за собой и другую. Поэтому необходимо выстраивать новые теории, чтобы объяснить другие события. Впрочем, год спустя большевики всё же признали, что царская семья мертва. Они инсценировали процесс в Перми, предъявив обвинения нескольким революционерам-социалистам левого крыла. Но слухи о спасении узников продолжали множиться. Куда уехала императорская семья? Никто не знал ответа. Однако вскоре появились многочисленные самозванцы. В Сибири объявился мнимый цесаревич, а спустя несколько лет появилось несколько самозванок, каждая из которых заявляла, что она великая княжна Анастасия, та самая, которая была убита последней. В начале апреля 1928 года один знакомый журналист сообщил Гипсу о женщине, которую в Америке совершенно серьёзно принимают за дочь царя. И это мнение также разделяют некоторые члены императорской семьи. В декабре 1928 года Гипс, находившийся в колледже Святого Стефана в Оксфорде, где он в то время слушал курс лекций Лично написал в Париж великому князю Александру Михайловичу. От гипса, эсквайра в колледж Святого Иоанна, Кембридж. Колледж Святого Стефана, Оксфорд. 1 декабря 1928 года. Сэр, имею честь подтвердить получение вашего письма, где вы просите меня высказать своё мнение о заявлении мадмуазель Чайковской. в котором она называет себя великой княжной Анастасией. По моему мнению, к сожалению, нет никаких сомнений в том, что великая княжна Анастасия погибла в Екатеринбурге вместе с императором и императрицей, цесаревичем и тремя сёстрами, великими княжнами Ольгой, Татьяной и Марией, госпожой Демидовой и остальными. Данный факт сам по себе опровергает любые притязания мадмуазель Чайковской. Дополнительных фактов для опровержения не требуется, но главный аргумент заключается в прискорбном факте смерти великой княжны. Причины, заставившие меня прийти к такому выводу, более чем обоснованы, как в этом можно будет убедиться. Прошло более 20 лет с тех пор, как я оказался при императорском дворе в качестве учителя английского языка, заменив моего предшественника мистера Эпса. Императорские дети были в ту пору весьма молоды, старшей великой княжне Ольге было 13 лет, а самой младшей из сестер, великой княжне Анастасии, 7 лет. Цесаревичу тогда было всего лишь 4 года. Мои обязанности в то время сводились к преподаванию английского языка трем старшим детям. Великая княжна Анастасия была еще слишком мала для серьезных занятий. Впрочем, основная причина была в том, что меня только назначили на это место, и дети меня не знали, поэтому великая книжная Анастасия в тот год не начала заниматься. Таким образом, впервые она пришла ко мне в класс лишь осенью 1909 года. Ещё она занималась законом Божьим и, я полагаю, музыкой. Тогда она была маленькой девочкой, весьма хрупкой на вид. Она быстро и уверенно двигалась. У неё были живые и умные глаза необычного цвета. И хотя она казалась хрупкой и изящной, она обладала столь характерной для этой семьи физической силой, которая словно противоречила её деликатной наружности. Кроме того, она была весьма уверенной в себе леди, всегда яркой и жизнерадостной, даже когда ей приходилось учить новые слова. Я осваивает произношение, она прекрасно владела своей мимикой. Таких детей я никогда больше не встречал. С точки зрения преподавателя, который должен давать уроки в традиционной манере, маленькая Кнежна была совсем непростым ребёнком. На последнем году обучения в Кембридже я прослушал курс этики, с отличием сдал экзамен, а позднее прослушал специальный курс детской психологии. Поэтому старался применять как можно больше новаторских методов, в которых был уверен. Как правило, уроки у нас проходили чудесно, но иногда случались бури. В один такой день, после более сложного, чем обычно, урока, я отказался поставить ей 5, высшую оценку. Сразу же последовавшая за этим атака заставила меня всерьёз тревожиться за мою белую сорочку. Поскольку этикет обязывал появляться при дворе во фраке, тут же потерпев поражение, она вышла из комнаты и вернулась с прекрасным букетиком цветов. Угрозами ей не удалось призвать меня к порядку, и теперь букет поражал меня своим великолепием. Мистер Гипс, вы измените оценку. Я посмотрел на неё. Она была так грустна, что у меня сжалось сердце. Затем я посмотрел на цветы. Нет, меня не купишь. Я покачал головой. Выпрямившись во весь свой весьма невеликий рост, она вышла из класса. Оставив дверь открытой и Настиш, она подошла к милейшему русскому профессору Петру Васильевичу Петрову и сказала: "Пётр Васильевич, позвольте мне подарить вам эти цветы". По всем правилам педагогики В данных обстоятельствах профессору следовало бы от них отказаться, но он этого делать не стал. В конце концов, профессора ведь тоже люди. Позднее у нас снова возникло нечто подобное, и я принимал от неё букетики, потому что она почти всегда дарила мне цветы в эти первые годы своего обучения. И теперь я был более аккуратен, выставляя ей отметку. Мы оба извлекли из этого урок. Я привожу вам эти данные и описываю в общем-то несущественные детали для того, чтобы показать, насколько тесно мы общались с детьми императора. Они росли у нас на глазах и поглощали всё наше внимание. Иногда у меня было с ними по 18 учебных часов в неделю, не считая моих прогулок с маленьким великим князем. Затем, когда я был назначен губернатором к его императорскому высочеству цесаревичу Алексею, Мне приходилось не только преподавать по 16 часов в неделю, но и вдобавок выполнять обязанности учебного наставника истинного наследника, как его обычно называли. Эту обязанность я разделял с моим коллегой, месье Пьером Жильяром. Но время шло, и наследник стал больше интересоваться играми. Он просил нас обоих играть с ним каждый день. Мы договаривались следующим образом. Мой коллега В чьи обязанности это также входило, играл вместе с истинным наследником, а их противник возглавлял противоположный лагерь. Юный князь действительно был великолепным ребёнком, со своим представлением о том, что такое хорошо, а что плохо. Он действовал интуитивно, при этом необыкновенно чётко представляя себе, какие возможности даёт та или иная ситуация. В этом отношении он напоминал свою дорогую мать, святейшую императрицу Александру Фёдоровну. Итак, с каждым годом наши жизни и интересы всё более и более сплетались с жизнями и интересами наших учеников. Вначале у меня было много дополнительной работы, но мало-помалу мне пришлось с ней расстаться. Обязанностей становилось всё больше, и они отнимали всё моё время. А потом Как гром среди ясного неба, грянула революция. Но есть один факт, к тому времени совершенно очевидный, но ранее не привлекавший к себе большого внимания. Внешне дети были необычайно похожи друг на друга. Особенно хорошо это стало заметно, когда их коротко постригли после перенесённой кори. Именно тогда и были сделаны те замечательные фотографии, на которых их сложно отличить друг от друга. До болезни это было возможно только благодаря разным причёскам. Особенно это касалось великой княжны Анастасии. После того, как прошло первое потрясение, вызванное революцией, жизнь во дворце потекла как раньше. Дети постепенно оправились после болезни, И всё казалось шло своим обычным чередом. По возвращении императора в царское село дворец был неожиданно закрыт для посторонних и взят под охрану по приказу временного правительства. Фактически он стал тюрьмой. В этот злополучный день я освободился от своих обязанностей и поехал в Петроград. Как только я узнал о случившемся, я тут же возвратился, но нашёл все двери запертыми. Я поехал к нашему послу, покойному сэру Джорджу Бьюкенину, который сразу же согласился написать председателю совета министров. В письме он спрашивал, что нужно сделать, чтобы мне был предоставлен пропуск во дворец. Странно, но ответ на эту простую просьбу почему-то задерживался. В конце концов, к удивлению посольства, письмо посла было возвращено с резолюцией об отказе, подписанной пятью министрами. Он советовал мне подождать и обещал сделать всё, что в его силах, для решения этого вопроса. Я обращался ко многим революционным деятелям, до которых я мог добраться, но лишь после того, как императорскую семью перевезли в Тобольск, мне разрешили воссоединиться с ними. Я был последним, кто прибыл к ним из внешнего мира и пересёк порог их дома. По прибытии в Тобольск Осенью 1917 года я представился коменданту и, прождав 14 часов, получил доступ в дом губернатора, который стал их темницей. В Тобольске, разумеется, жизнь была более простой и домашней. Я постоянно общался с императорскими детьми. В такой обстановке было трудно побыть в уединении. В лучшем случае мы могли бы притвориться, что не видим друг друга. Наше безрадостное Но по-своему неплохая жизнь в Тобольске длилась до мая 1918 года, когда нас перевезли в Екатеринбург. Тогда мы предполагали, что наша жизнь будет протекать по-прежнему. Мы думали, что условия могут ухудшиться, но тем не менее мы будем вместе. Однако потом, без всякого предупреждения, детей императора неожиданно увезли. Их перевезли в дом, где, как в тюрьме, находились их родители и где через два месяца всех их убили. За исключением доктора и личного слуги Цесаревича, никому из членов свиты, сопровождавших их в Екатеринбург, больше не довелось их увидеть. А слуга Цесаревича за свою преданность заплатил жизнью. Большевики отступили. И как только наладили железнодорожное сообщение, Я поспешил в Екатеринбург, но я не смог узнать ничего, кроме смутных слухов. И лишь летом следующего 1919 года, когда было проведено полное расследование следователем Соколовым, стало известно о масштабе и ужасе этой трагедии. Я побывал на поляне в лесу за Екатеринбургом и увидел обнаруженные следы преступления. Месяцы труда потребовались на то, чтобы извлечь из глубокой шахты и отмыть остатки того, что пытались сжечь. В частности, было найдено 6 пар корсетных планшеток. 4 пары большего размера явно принадлежали императрице, двум старшим великим княжнам и верной им Демидовой. 2 пары меньшего размера могли принадлежать только великим княжнам Марии и Анастасии. Все, кто участвовал в расследовании и осматривал останки, были вынуждены оставить надежду на то, что кто-либо из них спасся. Очевидно, что имея в своём распоряжении все полученные факты, лишь немногие могли составить другое мнение. Впрочем, оставалось множество неравнодушных людей, чья надежда основывалась на слухах и предположениях, и среди них ходили самые невероятные слухи. Пока я ещё находился в Сибири, действительно появилось несколько самозванцев. Не слишком-то вери самим себе, эти люди быстро теряли мужество, они сами себе противоречили, и их было легко разоблачить. Первые легенды об императорских детях появились уже в 1917 году, когда мы ещё все жили в Тобольске. В конце того года в газете Daily Graphic была напечатана заметка в которой говорилось, что великая княжна Татьяна, одна из царских дочерей, уехала в Америку и так далее и тому подобное. А она в это самое время сидела со мной в гостиной в Тобольске и читала эти новости о себе. Если в 1917 году, когда дети были ещё живы, А в подобных вещах писали уважаемые издания, то после их смерти люди могли поверить всему, чему угодно. Я не имел удовольствия лично видеть мадмуазель Чайковскую, но я посмотрел её фотографии, и это не помогло мне хоть немного поверить в её историю, хотя мне бы очень хотелось, чтобы она оказалась правдивой. Свидетельство, предоставленное господином Бишефом, является одним из самых неопровержимых фактов для любого, кто близко общался с великой княжной Анастасией. Однако есть одна деталь, о которой я могу говорить с полным знанием и вполне авторитетно. Мадмозель Чайковская заявила, что я хромаю. Если бы я умер, то было бы затруднительно это опровергнуть, но поскольку я ещё жив, И к счастью, обе ноги одинаково хорошо мне служат, то я могу продемонстрировать, что моя хромота лишь плод воображения мадмуазель Чайковской. Имею честь оставаться смиренным слугой вашего императорского высочества. Его императорскому высочеству, великому князю Александру Михайловичу. Париж. Однако легенды о великой княжне Анастасии продолжали множиться. В начале 1950-х годов драматург Марсель Марет написал пьесу на эту тему, адаптированную Гэем Болтоном и поставленную в Лондоне в 1953 году. История изобилует подобными легендами. Более четверти века назад один французский исследователь осведомлялся у автора передавитс газеты Times о наличии возможных свидетельств того, что Жанна д'Арк бежал в Англию. Журналист, как раз тогда, когда появилась четвёртая ЛЖ Анастасия, с сожалением писал в своей статье. Достоверные сведения, к примеру, о том, что приблизительно в 1431 году в Лондоне, в районе Берманси или Баркинг, поселилась молодая женщина с сильным французским акцентом. военной походкой, поразительно хорошо знавшее всё, о чём говорили при французском дворе, это совсем не то, что может удовлетворить исследователей спустя такое долгое время. От эпохи Анастасии нас отделяет не так много времени, но больше здесь добавить нечего. Вскоре после убийства царской семьи Лев Троцкий которого тогда не было в Москве, встретился со Свердловым, председателем в ЦИК, которому Яковлев в свое время телеграфировал из Омска. Следующий мой приезд в Москву выпал уже после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом, «Да, где царь?» «Конечно», — ответил он, — «расстрелян». «А семья где?» «И семья с ним». «Все?» — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления. «Все — Все, — ответил Свердлов. — А что? Он ожидал моей реакции. Я ничего не ответил. — А кто решал? — спросил я. — Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять нам им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях. Больше я никаких вопросов не задавал, поставив на деле крест. По существу решение было не только целесообразно, но и необходимо.